Митюха тут и придумал. Пойду-ка я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога недалекая и груз невелик. Материал привезти да поделку забрать. Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно. Митя пришел. Он тоже повеселить всех желает, а самому не сладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая мастерская стала.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 Уходит. Митюха тут и заподумывал. Все дескать, из-за тех сапожнёшек вышло. Давай скорее свое дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один. Струментишка тоже требуется. Мелочь все, а место ей надо. Пристроился в избе против окошка и припал к работе. А про себя думает.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 какая-то не то женская, не то девичья рука, с кольцом на пальце и за рукавье, и ставит прямо на станок Митюньки большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, суковнино-дорожная. Кинулся Митюха к кошку? Нет никого. Улица пустехонька, ровно никто и не прохаживал. Что такое? Шутки, кто шутит, оли какое? Оглядел плитку до да соковину и чуть не заскакал от радости. Такого материала возами вози, а сделать из него видать можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только? Стал дуть смекать, какая ягода больше подойдет, а сам на то место уставился, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладет на станок репейный листок, а на нем три ягодных веточки – черемуховая, вержневая и спелого-спелого крыжовника. Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал дознаться Кто это над ним шутки строит? Оглядел все, никого, как вымерло Время самое жарынь, кому в эту пору на улице быть? Постоял-постоял, подошел к окошку Взял со станка листок с веточками И разглядывать стал Ягоды настоящие, живые Только то диво, откуда вишня взялась С черемухой просто Крыжовнику тоже в господском саду довольно. А это откуда, коли в наших краях такая ягода не растет, а будто сейчас сорвана Полюбовался так на вишне, а все-таки крыжовник ему милее пришелся И к материалу ровно больше подходит А то его по плечу и погладила Молодец, дескать, понимаешь дело Тут уж слепому ясно, чья это рука Митюхов полевой вырос Сколько-нибудь раз дослыхал про хозяйку горы Вот он и подумал Хоть бы сама показалась Ну, не вышло Пожалела, видно, горбатенького парня Растревожить своей красотой Не показалось Занялся тут Митюха соком до да змеевиком Немало перебрал Но выбрал и сделал со смекалкой Попотел Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутри-то выемки наладил, да еще где надо, желобочки прошел, где опять узелочки оставил, склеил половинки-то, да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко измеевки из выточил. А на корешок ухитрился колючки тонёхонькие пристроить. Одним словом, сортовая работа. В каждой ягодке ровно зернышки видно и листочки живые, даже маленько, с изъянами. На одном дырке жучком будто проколоты, а на другом опять ржавые пятнышки пришлись. Ну, как есть настоящие! Данила с сыновьями хоть по-другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню работала. Все налюбоваться не могут на Митюхину работу. И то им диво, что из их простого змеевика до дорожного соку такая штука вышла. Мите и самому любо. Ну как работа? Тонкость? Ежели кто понимает, конечно. И соку до змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой поделки, как за настоящий камень платили. И покупатель в первую голову Митюхину работу выхватывал. Потому на отличку. Митюха, значит, игнал ягоду, и черемуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал. Себе оставил. Посыкался отдать девчонке одной, да всё сумление брал. Девчонки, видишь, не отворачивались от Митюхина окошко. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой. И ремесло у него занятное, и не скупой Шаричков для бусок, бывало, горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут. А у этой...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 Все еще на земле пыхтел, да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя или купца и придану ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. нитину веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлестов с наказом. Если отдавать не будет, отберите силой. Тем, что дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик ее в бархатную коробушечку. Как барин приехал в полевую, приказчик сейчас. Получите, сделайте милость подарочек для невесты. Подходящая штучка. Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает. «Из каких камней делано? И сколько камней стоят?» Приказчика отвечает. «То и удивительно, что из самого простого материала, из змеевику до шлаку, тут барин сразу задохся. Что? Как? Из шлаку моей дочери?»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 Хлопь ее на пол и давай топтать. В пыль понятно раздавил. Тут уж Митюху за живое взяла, затрясло даже. Оно и то сказать, кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят. Митюха схватил баринову палку за тонкий конец, да как хряснет на балдашником по лбу. Тут барин на пол и сел.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 И еще заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед Митюхиным окошком, тоже потерялась. И тоже с концом. Долго искали эту девчонку. Видно, рассудили по-своему-то, что ее найти легче, потому далеко женщина от своих мест уходить непривычно. На родители ее наступали, указывай место. А толку все-таки не добились. Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, в року большого пожалели и отступили. А Барри еще сколько-то задыхался, все-таки в скорости его жиром задавило.